Адмирал Играм стоял на палубе Триеры и смотрел на человека, который валялся у его ног. «Так ты утверждаешь, капитан из Искород, что эти корабли были почти в половину меньше, чем наши, и не имели таранов?» «О да, несущий смерть!» Адмирал задумчиво кивнул, но стоящий за его левым плечом священник, укутанный в белую рясу со знаками Магр, не сдержался и злобно зашипел. «Так почему же вы не покончили с ними? Или Магр не заслужила славы ваших мечей?» Адмирал Играм скривился. Этот дерганый святоша, представленный к нему самим вграром, успел ему дико надоесть. Но ничего сделать было нельзя. Только идиоту может прийти в голову портить отношения с верховным жрецом. «Прошу простить меня, первосвященный Сгрум, но размеры не всегда говорят о силе корабля. Если им удалось разгромить эскадру адмирала Смдрина, значит эти корабли не столь слабы, как это можно было бы предполагать на первый взгляд». Он сделал паузу. «Но я не понимаю одного. Откуда мог взяться этот флот?» Жрец злобно выставил нижнюю челюсть и, еле слышно, пропормотав что-то вроде «измененный». Величественно повернулся и проследовал свою роскошную каюту, выстроенную для него вокруг мачты из драгоценных кипарисовых досок и венецких шерстяных вощенных тканей, с которых вода скатывалась, не впитываясь. Эта каюта занимала почти половину верхней палубы флагмана, самого мощного корабля Гаргосского флота. У разящего во имя Магр было пять рядов весел, которые приводили в действие больше тысячи рабов. Корабль нес 250 воинов, и это были не простые десантники и пехотинцы, а лучшие воины горгоса. И Гаргосцы и враги звали их «Золотоплечие». На верхней палубе обычно были установлены четыре самые дальнобойные во всем флоте катапульты и восемь не менее мощных баллист. Однако из-за того, что пришлось возводить эту дурацкую каюту, три баллисты и две катапульты были сняты со своих мест и оставлены в порту, а угол обстрела еще четырех метательных орудий резко уменьшился. К тому же, кроме первосвященного сгрома, по кораблю шныряли еще два десятка младших жрецов и прислужников, и из-за чего сердце адмирала более всего обливалось кровью – Даже две жрицы-вистальницы в золоченых ошейниках с пристегнутыми к ним ритуальными плетками. Вспомнив об этом, адмирал скривился. Женщины на корабле! Он ждал неприятностей с начала похода, и, судя по всему, теперь эти ожидания начали сбываться. Адмирал резко дернул плечом и посмотрел на море. Во все стороны от флагманской Пентеры море на многие тысячи локтей было покрыто гордыми силуэтами триер, а совсем рядом, всего в каких-то восьмидесятках локтей, Гордо резали морскую волну 32 квартиры Золотая эскадра – гордость Горгосского флота. Каждая из квартир лишь немного уступала по боевой мощи флагману. Правда, огромные тараны этих кораблей представляли собой всего лишь декоративную конструкцию из легких кипарисовых балок, обшитую тонкими листами благородной бронзы. Эти монстры были слишком громоздки, чтобы эффективно использовать таран в морском бою, но найдется слишком мало кораблей, способных нанести им такой удар. «Еще меньше тех, кто сумел бы забросить абордажные крючья на их высоко вздымающиеся над водой борта». Адмирал вздохнул. «Это были, конечно, величественные корабли, радующие сердце императора и верховного жреца, когда на день морского супруга Магр Тугранга, бога-пожирателя кораблей, адмирал играм проводил золотую вискадру перед императорской ложей по каналу всех богов, отделяющему императорские сады наслаждений от остального города». Они также приводили в неистовство тысячные толпы простолюдинов, которые в этот день плотно забивали набережные. К исходу дня сотни доведенных до экстаза зрителей посвящали своей жизни великой магр, оборвав свое бренное существование с помощью ритуального шнура, который у всех, живущих под грозной рукой магр, всегда был обмотан вокруг пояса. И после того, как толпа расходилась, зловещие жребцы-погребенщики в черных балахонах с изображением жуков-трупоедов на спине и углах воротника – Сноровисто подхватывали тела ритуальных самоубийц, спасеневшими и вздувшимися лицами и вываленными языками, наваливали их на священные повозки магр из какой-то зловещей, но будничной торжественностью везли на двор столичного храма для ритуального сожжения. Но сам адмирал предпочел бы, чтобы вместо этих плавающих символов горгостского могущества построили бы на те же деньги сотню боевых триер. Он прошелся от борта к борту. Потом повернулся и посмотрел в сторону, с которой прибыла Триера, подобравшая из Искарота. В отношении этого капитана адмирал испытывал двойственное чувство. С одной стороны, из Искарот оказался единственным из офицеров, выживших в той битве, и он принес крайне важные сведения, но с другой стороны, способ, которым он сохранил свою жизнь? Бросить корабль под покровом ночной тьмы, ускользнуть на шлюпке, напоследок увидев, как твое судно у тебя на глазах взяли на абордаж враги, За это любой капитан заслуживал только одного – смерти. И если бы Искарот не был бы сыном его старого друга, и он бы не собирался в недалеком будущем отдать за него свою четвертую, младшую дочь, то, не задумываясь, поступил бы именно так. А сейчас надо было придумать, как оправдать его в глазах всего флота, и что гораздо важнее первосвященного сгрома. Ибо если жрец заупрямится и потребует посвятить магр жизнь Искарота, то ничего не останется, как смиренно выполнить приказ жреца. «О, могущественный! Куда прикажете подавать обед?» Играмм вскинул голову. Его личный повар склонился перед ним в почтительном поклоне, нарисовав на откормленном лице свое самое благоговейное выражение. Адмирал почувствовал, что действительно проголодался. «Накрывайте в адмиральской каюте! Передайте приглашение капитану Смрогу и... Впрочем, идите!» Адмирал, хотевший сначала пригласить Искарота, решил, что подобный ход пока преждевременен. За его столом обычно обедал и первосвященный Сгрум. Если он настроен к Искароту не очень хорошо, то вполне может отказаться от застолья, и тогда все расчеты адмирала по поводу своего предполагаемого зятя можно пустить на подтирку для галлиунов. Хотя подобный вариант не исключался в любом случае. Адмирал раздраженно искривил лицо. Жрец был сильно хочет до Дожирского, а запасы адмирала изрядно опустили, и у него оставалось всего дюжина бутылок, которые он берег на крайний случай. Уже целую четверть за обедом подавали только эмиссонское. Адмирал, заметив дюжего офицера с туповатым выражением на лице, жестом подозвал его. Тот выпятил грудь и шагнул вперед, громко ударив подошвой о палубу. «Оммм, могущественный!» Адмирал поспешно прервал его. «Благодарю тебя, вознесенный скруй. Не мог бы ты предложить первосвященному сгрому присоединиться к нам за обедом с доброй бутылкой дожирского?» «Да и исполнится воля магрос с радостью...» Когда дюжий офицер исчез за занавесью каюты первосвященного, адмирал слегка поморщился. Еще одно чудо на его голову. Племянник верховного жреца. И этот заика еще смеет мечтать о карьере морского офицера. Обед начался в молчании. Жрец всем своим видом показывал, насколько большое одолжение он делает всем сотропезникам тем, что присутствует здесь, не забывая, однако, регулярно вздымать руку с кубком, который слуга тут же торопливо доливал до Дожирским. Наконец, когда глаза первосвященного слегка подобрели, адмирал решил, что пора переходить к делу. — Как вы находите Дожирское, первосвященный? — жрец пьяно ухмыльнулся. — Как всегда превосходным, мой дорогой адмирал! — Тут его ухмылка переросла в примасу. «В отличие от ваших капитанов, которые бегут, бросая свои корабли...» Над столом повисла напряженная тишина, а жрец, пьяно хихикнув, продолжил. «Сегодня вечером я метну бабки с пальцев жертвенного раба. Посмотрим, возможно, Магрос милостивится над ним и дозволит ему быструю смерть». Адмирал стиснул кулаки и кивнул слуге, чтобы тот вновь наполнил кубок первосвященного произнес с плохо скрытым напряжением в голосе. Но, как мне кажется, его вина не столь велика. Ведь по существу он совершил великое деяние, угодное Магр, доставив нам сведения о неизвестном флоте, угрожающем нам в этих водах. «Бред!» — пьяно взревел жрец. «Он должен был отправить гонца а не бежать сам!» Капитан Искород всю ночь пробирался между вражескими кораблями, стараясь побольше раз узнать о враге, — возразил адмирал. «Чепуха!» — возмутился жрец. «Все, что нужно, он должен был увидеть во время битвы. А если ему это не удалось, то я не знаю, как он стал капитаном». «К тому же, достаточно было только сообщения о том, что появился вражеский флот. Ибо я не знаю никого, кто мог бы противостоять силам, находящимся под вашей командой. Три сотни боевых триера — слишком мощная сила!» — жрец пикнул. Потом с комичной суровостью закончил. «Так что я, пожалуй, не буду бросать бабки. Столь вызывающая трусость требует особого искупления». Адмирал раздраженно сдавил салфетку. Разговор зашел совсем не туда, куда он рассчитывал. Играмм решил перевести беседу на какую-нибудь более нейтральную тему, но не успел. С носовой стрелковой площадки раздался звон сигнального колокола. Капитаны Адмирал вскочили, едва не опрокинув стол, А жрец с пьяным раздражением уставился на них. И... Что это, адмирал? И... Ваши подчиненные не могут дать нам возможность и спокойно пообя... пообедать? Прошу простить, первосвященный, но похоже, это не подчиненные. Адмирал отвесил легкий поклон. Еще раз приношу свои извинения, но сейчас мое место на мостике. И он вышел из каюты в сопровождении капитана Смрога бросив на ходу подвернувшемуся по пути скрую. «Позаботьтесь о первосвященном сгроме!» Адмирал поднялся на мостик. Дежурный кормчий после почтительного поклона доложил. «С передовых триер передали, что обнаружены корабли врага!» численность «Пока передали об обнаружении двух-трех дюжин, но...» Адмирал кивнул. «Это флот!» Искарот говорил, что они не отсылают корабли очень далеко от своих основных сил он повернулся и окинул взглядом окружавшие его корабли. На мгновение у него почему-то сжалось сердце, но он волевым усилием задавил столь неподходящее ощущение. Бояться было нечего. По словам из Корота, корабли этого неизвестного врага слишком малы, слабо вооружены и не имеют таранов, а все их преимущество заключается в необычайной маневренности и многочисленной команде, хорошо подготовленной к абордажной схватке. Значит, Основной тактикой должен стать отказ от ранного удара и сохранение дистанции. Тогда триеры, пользуясь превосходством в метательной артиллерии, смогут расстреливать вражеские корабли, не давая им завязать абордажную схватку до тех пор, пока сами не будут готовы это сделать. Правда, он до сих пор не мог понять, как столь слабые на вид корабли, если он, конечно, правильно понял описание из корота, могли столь быстро расправиться с мощными боевыми триерами. «Новый сигнал с передовых триер!» «Корабли врага перестраиваются. Видимая численность – около сотни кораблей. Размеры – большая часть не более посыльных Аниер, и около десятка побольше. Большие корабли идут впереди, в центре линии». Адмирал кивнул. 10 кораблей побольше. Может, это и есть какое-то тайное оружие, позволившее каким-то посыльным Аниерам победить мощные боевые триеры?» «Золотой эскадре увеличить ход!» Он сжал поручни ограждения. Передавать особенности разработанной им тактики на остальные корабли из кадры времени уже не было, поэтому оставалось только показать все личным примером. Золотая эскадра, на кораблях которые стояли самые мощные во всем флоте баллисты и катапульты, подходила для этого как нельзя лучше. К тому же, если противник вывел вперед свои наиболее крупные суда, значит он желает сразу захватить инициативу. Позволить ему сделать это адмирал никак не хотел. Флагман затихал, отряды золотоплечих уже стояли на определенных им местах и только один, состоящий из пяти десятков воинов, растерянно сгрудился вдоль обеих стен каюты первосвященного, которая была возведена как раз на месте их построения. Стрелки из лука заняли свои места, а расчеты баллисты катапульт живо расчехляли свои механизмы. Наконец, все успокоилось. Некоторое время был слышен только плеск волн, скрип в выключенных и басовитый гул гонга – отсчитывающего темп. И вот послышался протяжный крик артиллерийского офицера. «Оттянуть тетиву!» Тут же в мелодию, идущей полным ходом Пинтеры, вплелись звуки скрипа вращаемых воротов. Адмирал нахмурился. Две задние баллисты не могли вести огонь, так как каюта жреца заслоняла им весь сектор обстрела. Корабли врага уже были хорошо видны. Вражеский флот беспечно шел под парусами, убрав весла внутрь. Адмирал понял, что они берегут силу гребцов для решающей схватки. Что ж, это было разумно. Впереди, прямо напротив уже вышедшей в первую линию золотой эскадры, двигалось восемь кораблей с двумя рядами весел, которые по размерам почти достигали триер. На их палубах виднелись и достаточно мощные баллистые катапульты, хотя на первый взгляд они все же были слабее, чем те, что были установлены на кораблях золотой эскадры. В этот момент у него над ухом послышался пьяный голос. «Они собираются драться с нами?» Адмирал дернулся. Рядом с ним, слегка покачиваясь, стоял первосвященный из грум У обреза борта несколько младших жрецов торопливо отвязывали двенадцативесельную лодку, явно вознамерившись спустить ее на воду, для чего было необходимо прекратить движение и убрать весла. «Что вы задумали, первосвященный?» спросил адмирал, уставившись на младших жрецов. Тот проследил за его взглядом и, сморщившись, рявкнул. «Прекратить!» Младшие жрецы изумленно уставились на первосвященного, а тот повернулся к адмиралу и снисходительно пояснил. «Верховный жрец повелел мне перед началом битвы пересесть в лодку, дабы быть готовым проследовать в то место боя, где нашим воинам наиболее потребуется духовная поддержка. Но я не вижу врага, который способен сделать что-то большее, чем просто захрустить своими косточками на зубах посланцев магра». Адмирал стиснул зубы. Жрец явно был готов дать дёру, но, увидев численность и размеры кораблей приближающегося флота, расхрабрился. Играм с горечью подумал, что жрец готовился совершить именно то, за что так рьяно обвинял капитана из Корота. Хотя, конечно, он не давал клятвы умереть на палубе своего корабля. «Вражеские корабли в зоне досягаемости!» Играм снова обернулся к приближающемуся врагу. Реально оценить состояние тетив-баллист и катапульт можно было только при выстреле. Поэтому он громко выкрикнул «Залп!» Гулко хлопнули тетивы, потом подобные звуки донеслись и с остальных кораблей золотой эскадры. Триеры пока молчали. Из их менее мощных орудий стрелять с такого расстояния было бессмысленно. Спустя несколько мгновений копья и каменные ядра вспенили воду совсем недалеко от бортов вражеских кораблей. На мачте идущего впереди вдруг взлетели какие-то флаги. В же секунду из весельных портов всех неприятельских кораблей высунулись весла, и горгоцы услышали громовой удар тысяч весел, одновременно ударивших о воду. Еще через секунду с мачт упали паруса, а сами мачты на Аниерах вдруг стали клониться вниз, пока не исчезли, уложенные от к корме. Громко грянул еще один залп. Это расчеты баллисты катапульт, уже подготовившие орудия к выстрелу, повинуя сигналу артиллерийского офицера, вновь спустили тетивы своих механизмов. Этот залп был немного более удачен. Несколько копий с других кораблей вонзились в палубы, около дюжины ядер ударили в борта и по приближавшихся кораблей. И в этот момент они ответили. Адмирал завороженно смотрел, как круглые ядра взмывают в воздух, как они по гораздо более пологой траектории приближаются к его кораблям, как с глухим хрустом разлетаются на куски, выплескивая на палубы и борта волны жидкого огня. Когда столб пламени взметнулся на палубе Пентеры, Играм почувствовал, как его охватило какое-то оцепенение. Внизу грибной золотоплечих, на которого попало несколько капель, визжа крутился на месте, пытаясь сбить огонь, а потом, обезумев от боли, подбежал к борту и рухнул вниз, не удосужясь даже расстегнуть шлем или дернуть за узлы шнуровку, стягивающую доспехи. Спустя несколько мгновений опалубой борта Пентеры ударилось еще несколько ядер, несущих огненную смерть, и корабль превратился в пылающий ад. Адмирал перевел взгляд на остальные корабли золотой эскадры. Четыре, вырвавшиеся несколько вперед, уже превратились в гигантские огненные костры, из середины которых еще раздавались приглушенные ревом огня отчаянные крики. Еще около десятка, потеряв ход, безуспешно пытались справиться с быстро разгоравшимся пожаром. Остальные, поспешно отвернув, порывались скрыться от преследовавших их вражеских кораблей, которые прекратили обстрел своими чудовищными огненными снарядами, но начали успешно использовать тараны. И потому еще три квартиеры, приняв на борт изрядное количество воды, уже заваливались на проломленный борт, обрекая на мучительную смерть рабов, гребцов первой линии, прикованных к своим веслам. Через несколько мгновений с палубы одной из них с грохотом обрушились катапульты. Флот превращался в беспорядочное стадо, в котором каждый капитан думал не о победе, а о выживании. «Адмирал, шлюпка спущена! Мы не можем потушить это заклятое щер из угар пламя!» «Что?» Адмирал недоуменно уставился в лицо капитана Смрога. «Где первосвященный?» Смрог осклабился. «Он уже докладывает магр!» И указал на обугленный труп со скаленным в чудовищной улыбке черепом. Адмирал будто во сне подошел к борту и хватился за свисающий канат. Когда они уже отошли от пылающего флагмана, в клубах дыма мелькнул хищный силуэт вражеской Аниеры. Она вынырнула из дыма у кормы ближней триеры и, ударив загнутым носом в корму у стыка борта и грибных камер, будто живое существо вползла вверх по борту, мгновенно закрепившись в верхней точке несколькими десятками абордажных крючьев. Тут же раздались хладки спущенных тетив и рев воинов, устремившихся в атаку. Игран застонал и выхватил меч. Грибцы испуганно вздрогнули, увидев, как адмирал с обнаженным мечом вскочил на ноги, Но он, обвел их безумным взглядом и, развернув меч, вонзил его себе в грудь. Он опередил смерть всего на несколько мгновений. Не успела безжизненное тело адмирала рухнуть на скамью, как вынырнувшая из клубов Гарри Унирема обрушилась на лодку и раздавила ее, как щипку. В этот день был уничтожен Гаргостский флот.